Когда стало ясно, что вместо Фёдорова посреди кабинета бьётся в агонии какая-то неведомая тварь, охотник слегка опешил. Особенно его удивил промелькнувший калейдоскоп перевоплощений. На доли секунды существо превратилось в человека в кожаной куртке, затем куртку заменил военный камуфляж, после какая-то другая униформа, затем существо вдруг покрылось зеленью, будто вросшее в землю трухлявое бревно. А под занавес... Тут охотника едва не парализовало. Тварь вдруг приняла облик Наташи. Хорошо, что все промелькнуло и закончилось достаточно быстро. Агония завершилась, и перед охотником предстал чужак в истинном облике. Горела подобная туша в странных доспехах. Охотник невольно перекрестился и захлопнул дверь. Однако, постояв несколько секунд, он снова распахнул дверь и вошел в кабинет. Обшаривать тело чужака было боязно и противно, но охотник это сделал. И не прогадал. За нагрудной пластиной доспехов, в чём-то вроде кармана, отыскалась блестящая красноватого отлива металлическая вещица. По всем раскладам это было то самое волшебное зеркальце. Оно же изделие ноль. «Я подозревал, что ты животное, Фёдоров». Окинув скептическим взглядом, труп чужака проронил охотник. Но не думал, что настолько близок к истине. «Прощай, уборотень». Устроенный диверсантами кавардак внутри здания превзошел все ожидания охотника. Пока он поднимался на третий этаж, ему было не до того, но теперь он оценил масштабы в полной мере. Оценил и удивился. Сколько было лазутчиков? Три плюс девица. А дело они натворили на целый взвод, причем кавалерийский. Несколько десятков ополченцев ворочались в коридорах, медленно приходя в себя. Им повезло, они отделались несмертельными ранами, которые быстро заживали. Но там и тут встречались безнадежные, с пулевыми дырками в голове, и погибшие, головы у которых были словно рассечены саблей, а то и вовсе отрублены. Все это не укладывалось в представлении охотника о современном бое, но еще больше не укладывалось в представление о группе, которая все это устроила. И где теперь эта группа? Охотник тоже не мог понять. Отступила и покинула здание? А как же изделие 0 Таких дел наворотили, но в последний момент дрогнули, бросили все и ушли? Не могло такого быть. Охотник спустился вниз и выглянул во двор. Там продолжалась схватка между ополченцами и заполнившими двор мертвегами. Бились оборотни отчаянно, местами даже успешно, только нежити было втрое больше, и она все пребывала охотник запрыгнул на капот ржавых жигулей и бросил взгляд поверх голов если лазутчики сумели вырваться из здания и еще живы они находились где то здесь в гуще схватки так и было очень скоро охотник разглядел Божова и хромова первый отмахивался какой-то дубиной от мертвяка, а второй бился сразу с двумя ополченцами, поскольку нежить его не трогало как будущего сородича наташу охотник не увидел как не старался зато обнаружил шаманова. Он двигался чуть впереди и энергично косил направо и налево всех подряд. И получалось это у прыткого юноши весьма неплохо. Махал он действительно какой-то саблей, теперь стало понятно, откуда такие раны на телах убитых. И делал это в бешеном темпе. Причем темп он держал, как японский мотор держит обороты. Ровный, будто бы и не знал, что такое усталость. Ополченцы, оценив его удаль, сначала пытались стрелять, но с первого же выстрела попали не в Шаманова, а в одного из своих. Поэтому предпочли просто отойти. Ведь вступать в сабельную схватку с этим человеком было слишком опасно. Мертвякам страх и сомнения неведомы, поэтому они по-прежнему лезли под эту живую косилку и отлетали в стороны, разрубленные на части. Никто не знал, надолго ли хватит запала у Шаманова, но шансы у него, пожалуй, были неплохие. Ещё метров сто, и тюремный двор останется позади, а там дорога, вдоль которой тянулись мелкие, но достаточно широкие лужи. Несколько шагов вправо или влево к середине той или другой водной преграды, и счета оторвался. В лужу нежить не полезет, даже в мелкую, ведь мертвяки сторонятся воды. Почти наверняка у шамана и Хромова возникнет аналогичная проблема, но поскольку они пока не переродились, проблему можно будет решить механическим путём. Охотник и Бажов просто возьмут товарища на буксир и переведут через лужу. Но до выхода из двора предстояло ещё добраться. И не только Шаманову, но и его спутникам. Вот им-то определённо стоило помочь. И Бажов, и Хромов заметно устали. Охотник невольно поддался вперёд, но вдруг замер. Мертвяки не расступились. Охотник попытался им приказать, но ничего не вышло. Даже наоборот, ближайшие нелюди резко обернулись к охотнику, оскалились и двинулись на него как надвигались они всегда на очередную жертву, то есть на обычного человека здорового незаоженного неужели от неожиданного пусть и смутного пока предположения у охотника захватило дух неужели вылечился окончательно и все потому что завладел изделием ноль мертвяки закончили прелюдию прекратили скаляться и бросились на охотника. Пришлось ему вспомнить молодые годы и тоже ввязаться в драку. Вспомнилось всё без проблем, поэтому очень скоро охотник очутился рядом с Бажовым и Хромовым. «Изделие у меня!» – крикнул он парням. «Идите за мной, выведу!» «У тебя?» – почему-то удивился Хромов. «Здесь!» – охотник похлопал по карману. «Не забудь потом дать позырить!» – лейтенант оживился. «Поднажмём!» Троица как раз протиснулась в просвет тюремных ворот и под нажатием помогла прицельная стрельба каких-то снайперов. Били помощники точно, быстро, расчётливо, не просто вышибая мертвякам мозги, а прокладывая путь для беглецов. Ближе к воротам Троицу поджидал ещё и шаманов. Когда группа стала четвёркой, дело пошло веселее. Из шамана получился отличный локомотив, так что снайперскому сопровождению оставалось лишь подчищать фланги. «Наташа!» – крикнул Бажов, когда выпала секундная передышка. «Где она? Шаман, она жива?» «Нет!» – Шаманов сочувственно взглянул на Тимофея. «Мне очень жаль». Бажов изменился в лице и с удвоенной яростью накинулся на врагов. Его дубина замелькала почти с той же скоростью, что и клинок Шаманова. В результате у группы получилось нечто вроде последнего рывка, и они вывалились из двора. Охотник тотчас потянул вверх-вправо, прямиком в грязную лужу. Как можно было ожидать, перед группой встала проблема водобоязни. Правда, посетила она лишь Хромова. Он замер у кромки воды, будто вкопанной, но товарищи помогли ему решить проблему. Божжов и Шаманов подхватили лейтенанта под руки и понесли в полуметре над водой. На другом берегу лужи Хромов очнулся и пробормотал извинения. «Нормальная история», – успокоил его охотник. «Все укушенные зависают. Это первый признак, что перерождение началось. В лес, ребятки!» Когда группа втянулась в заросли, Хромов вцепился в рукав охотнику. «Стой! Дай посмотреться, пока не поздно!» «Ага, рядом притормозил Шаманов. И мне покажи!» «А ты, однако, не заражён, мил человек!» Охотник щурясь посмотрел на Шаманова. «Вы уже перемахнули только брызги веером!» «Ага, точно!» – Шаманов почесал макушку. «Выходит, у страха глаза велики. Оговорили мы тебя с Наташей?» «Наташа, может, и не оговорила, а вот ты...» «С чего взял, что заражён? Кусали тебя?» «Нет, просто я с одним перцем подрался, в зубы ему локтем попал, да кровь расцарапал». Шаман показал прореху на рукаве и ссадину. «Вот и подумал... что... того...» «Перец мёртвый был». Живой вроде, но бешеный, в полный рост. Я потому и подумал, что это заражённый, только на первой стадии. «Короче, вы будете меня спасать или нет?» Хромов вновь дёрнул охотника за рукав. «Все посмотримся в зеркальце и конец дебатам, жалко что ли?» «Ладно, смотрите». Охотник достал из кармана изделия ноль и поднёс его Хромову к лицу. «И что?» Хромов удивлённо хмыкнул. «Я уже не отражаюсь?» «Переверни», – посоветовал охотнику шаманов. «Другое дело», – с облегчением выдохнул лейтенант. «На месте, только двоюсь». «Смотри, не отрываясь, пока не перестанешь двоиться. Авторитетно приказал охотник. Смотришь?» «Смотрю», – Хромов помолчал. «Вроде всё. Шаман, глянь». «Лучше, Тимофей», – возразил охотник. «Не двоится?» «Вроде бы нет», – Божжов пожал плечами. «А сам?» «Тоже нет». «Теперь ты...» Охотник кивнул Шаманову. «Обойдусь». Тот усмехнулся и махнул рукой. «Сам посмотрись». «Мне ты зачем? Я уже видел себя в этом зеркале». «Выходит, даже дважды. Только сейчас дошло. Ведь когда нашёл его, тоже отразился». «Тогда погнали, граждане». Шаман снова оживился. зомбятина не дремлет, и теперь никому из нас поблажек не будет». Кто-нибудь засёк, откуда били снайперы? Вон оттуда, Хромов указал влево. Значит, нам туда. Шаманов решительно двинулся в указанном направлении. За мной, народ, не пожалеете. Охотник пару секунд задумчиво смотрел вслед шаману, затем окинул остальных взглядом и кивнул. Идём. Прикрывавшие беглецов снайперы действовали как профессиональные военные. Но были одеты в непонятную униформу, да и снаряжение у них было стандартное. Об оружии нечего и говорить. Один умудрялся вести снайперскую стрельбу из Хеклера, а другой из вала без оптики. Впрочем, действительно удивлял и настораживал Хромова другой момент. Бойцы были хорошо знакомы с Шамановым. А между тем Шаман говорил, что попал на остров случайно. Только сегодня утром познакомиться успел лишь с Божовым и компанией а затем с Фёдоровым и Охотником. Случайно встретил старых знакомых? Во-первых, в случайные совпадения Хромов не верил. А во-вторых, бойцы явно не случайно прикрывали группу и до, и после дерзкого рейда в Фёдоровскую цитадель. «Муха, ты в порядке?» Боец помоложе, смерил Шаманова взглядом. «Как видишь, Андрей», – ответил Шаманов. крыши на месте, пакль в кармане. Уходим на точку?» В темпе вальса. Боец кивнул. «Твои друзья идут?» «Вместе-то веселее!» Шаман усмехнулся и обернулся к спутникам. «У нас есть убежище, там можно отдышаться». «У нас... это у кого?» спросил Хромов и заинтересованно уставился на приятелей Шаманова. «Вы чьи будете, граждане?» «Некогда сейчас, лейтенант», ответил боец постарше, тот, что был с Хеклером. «Зомбаки подбираются, ноги в руки и айда, на точке все объясним». Вживом, ребятки, идём. Поддержал инициативу охотник. Он уже ломится сквозь кусты. Взялись след с сукины дети. Ходово. Расширенная группа сорвалась с места и побежала в южном направлении. Темп задавал молодой приятель Шаманова, тот, который почему-то назвал Олега Мухой. Следом мчался как раз Шаманов, за ним боец с Хеклером, Божов и Хромов приотстали, а замыкал процессию охотник. Он то и дело оборачивался, сканируя обстановку. Хромов тоже обернулся и попытался прислушаться. Зловещие тени мелькали между деревьями практически повсюду. Топот и хруст веток тоже прилетали с разных направлений, а вот тяжёлое дыхание и короткие реплики или междометья исходили только от группы. То есть вся мелькающая в зарослях публика была по определению настроена враждебно. Впрочем, окажись поблизости ополченцы или даже военные, это ничуть не улучшило бы ситуацию. Или все-таки, если бы подоспели чистильщики, с ними удалось бы договориться? Хромов мысленно уцепился за идею, повертел ее так и эдак, но в результате отбросил. Кудашов не поверит, что лейтенант вылечился. Кто это подтвердит? Охотник? А он станет это делать. Ведь ему придется это утверждение обосновать и предъявить добытый артефакт. И Кудашов непременно пожелает им завладеть. И что дальше? Охотник безропотно отдаст майору изделие ноль? Очень сомнительно. Есть мнение, что мысли способны к материализации, но происходит это исключительно в неподходящие моменты. У Хромова вдруг появилась возможность убедиться в справедливости этой теории. Слева по ходу движения лес просветлел, и стала видна грунтовка, по которой медленно двигалась колонна чистильщиков. Почему-то гул моторов Хромов услышал только когда засек головной БТР. Но это ещё полбеды. Хуже, что и химики-чистильщики засекли Хромова и его приятелей. Из машин из брони тотчас посыпались бойцы, которые бросились на перерез группе. «Куда суются, черти полосатые?» притормозив, сказал боец с Хеклером и обернулся к Хромову. «Крикни им!» «Только раз задорю!» лейтенант помотал головой. «Зомбаки в засаде не видишь?» Боец кивком указал на заросли в ложбинке. Небольшой овражек скрадывал расстояние. На самом деле, от дороги до группы Хромова бежать было вдвое дальше. Заодно заросшая кустами ложбина давала отличное укрытие крупной группе противника «Для нас, что те сейчас, что другие, одинаково опасны. Военные даже опаснее. И почему я должен их предупреждать?» «Как знаешь, боец неодобрительно покачал головой и догнал авангард группы». Хромов несколько секунд поколебался, а затем занял позицию у толстой сосны и приготовил автомат к бою. «Ты чего тут?» – рядом остановился охотник. «Идите, прикрою. К своим хочешь вернуться?» «Если получится». «Понятно». Охотник бросил быстрый взгляд вслед группе. Заметив, что Хромов решил опять ввязаться в драку, притормозил и Бажов. Остальные двигались в прежнем темпе. «Иди с ними», – посоветовал Хромов охотнику. «Я разберусь». «Без меня-то», – охотник хмыкнул. «Это вряд ли». «Не поверит Кудашев, если изделие ноль не увидит». «Он потребует сдать вещицу», – предупредил Хромов. «Знаю». Охотник кивнул. «Ничего, разберёмся». «Эй, вы идёте?» – крикнул Бажов. «Ступай!» – дал отмашку охотник. «Мы прикроем. Вон с военными на пару как раз хорошая отсечка получится». «Я с вами тогда», – Тимофей решительно двинулся к приятелям. «А военные-то в курсе, что мы на пару будем?» «Никак нет», – Хромов неодобрительно, как недавно боец с Хеклером посмотрел на Бажова. «Зря ты остаёшься. С шаманом надёжнее». «Нет», – ответил Бажов твёрдо. «У шамана своя игра, у нас своя». «В смысле?» «Я пока не сильно понимаю, в чём подвох, но чувствую, что с шамановым нам не по пути. Надо соединиться с военными и вдолбить твоему твердолобому начальнику, что мы не враги. Других вариантов нет. Кроме кудашова никто не знает, как выбраться с острова при помощи изделия «Ноль», верно?» «И не факт, что майор знает». «Но шанс есть». Значит, надо им воспользоваться. Логично. А как же шаман? Хромов обернулся. Авангард уже скрылся в зарослях. Надо довести вводную до него, вдруг тоже решит сдаться Кудашову. Ему наверняка не хочется бразить по острову вечно. Говорю же, у шамана своя игра. Бажов вдруг насторожился и поднял свою дубинку к плечу. В любом случае поздно метаться. Зомби! К бою! Машинально скомандовал Хромов. Будем прорываться навстречу чистильщикам. А чтобы они в нас не стреляли, охотник, покажешь им изделие, когда подберёмся поближе. Я сразу покажу, а то целится уже какой-то орёл из винтовки. Он, как прицел, бликует. Охотник достал из кармана вещицу и поднял над головой. В лучах закатного солнца красноватый отблеск полированного металла оказался особенно ярким. Но интересно было не это. Эффект от демонстрации артефакта оказался двойным. Во-первых, как, впрочем, и ожидалось, химики скорректировали свои задачи и прекратили целиться в Хромова и компанию. А во-вторых, подкравшиеся зомби резко затормозили, а затем подались обратно вглубь леса. «Не стрелять!» – крикнул Хромов, опуская оружие и появляясь из-за дерева. «Стасенко, зачехли прицел!» «Слепит!» «Отставить стрельбу!» – послышался вдалеке голос Кудашова. Валёк, поднимай бродяг, и Лейлу сюда с приборами. Будем Хрому анализы делать. Когда обнаружилось, что троица новых приятелей остановилась, неугомонный Муха отстал от Лунёва и Бибика. Но пропал из вида ненадолго. Очень скоро он вновь присоединился к усечённой группе и доложил, что всё выяснил. Прикрывать остались. Муха вытер салбопот. Хромов, похоже, со своими вояками контакт наладил. «Общими усилиями, глядишь, и оттянут на себя голов 200, Но от этого не легче. на кругом, что поганок. Будь мы в чистом поле, давно встряли бы. Выручают, что лес старый, бурелома дофига. А на проплешинах лужи. Вот окружат зомбаки, ищут тропки. На флангах та же история. Так что пространства для манёвра всё равно почти нет». «И впереди дела не лучше», – заметил Бибик. «Но прорываться-то надо». «А кто спорит?» – Муха пожал плечами. «Я просто говорю, что он вижу. Факт, что биться с этими уродами бессмысленно. Только в беговых дисциплинах победить их можно. Пока что мы в отрыве, спасибо Хромову. Удачно выбрал позицию, и вояки там к месту оказались». «Интересно, почему они сменили гнев на милость?» – спросил Андрей. «Осознали, что не правы Бибик усмехнулся. «Это вряд ли», – возразил Муха. «Но стрелять не стали, факт». «Может, узнали, что Хромов вылечился?» «К тому же у охотника паколь обнаружился?» «Охотник-игрок?» Андрей и Бибик переглянулись. «Думаю, нет». Муха помотал головой и подкинул в руке чужеземный меч. «Игроком был чужак из 29-й зоны. Он под девчонку маскировался». Охотник завалил чужака и отнял паколь «Выходит, что так. Мне было некогда возиться. Подрезал тварь, забрал наш паколь И дёру. Охотник, видать, закончил дело и второй трофей добыл. «У военных имеется дискан?» – озадачился Бибик. «Они определили, что у кого-то из беглецов есть пакали, поэтому решили им помочь?» «Откуда у них дискан?» – Муха помотал головой. «Да и о пакалих они ничего толком не знают. Называют их изделиями ноль и думают, что смогут с помощью артефактов с острова выбраться». «Ну вот, что вот». Про соединение пакали они ни сном, ни духом. Хотя этот их майор Кудашев непростой фрукт. Прикрывается дуболомом, а на самом деле себе на уме. Помогли и ладно, вмешался Андрей. Дальше сами разберемся. Погнали. Разбираться пришлось очень скоро и сразу с крупной толпой мертвяков. Лес внезапно закончился, а поле за ним было предательски ровным. Без малейших впадин, где могла бы скопиться дождевая вода. У зомби появилась возможность разогнаться, и они быстро сократили отставание. До точки оставалось меньше километра, но половина дистанции пролегала по этому полю. Так что утешением это было слабым. Андрей и Муха темп держали, а вот Бибик… Точно на середине поля бывший полковник остановился, развернулся к преследователям лицом и открыл беглый огонь. Муха тотчас ускорил шаг, нагнал Андрея и сунул ему в руку пакаль. «Беги!» – крикнул Мухин и взмахом указал на лес. Вместе, – возразил Лунёв, но Муха снова энергично махнул рукой, указывая на лес, а затем бросился назад к Бибику. Андрей обернулся и понял, почему товарищ так настойчиво указывает на лес. Из зелёнки вывалилась ещё одна толпа зомби. А чуть впереди неё неслись во весь опор две знакомые фигуры – Каспер и Шурочка. Какого черта они покинули убежище, было вопросом интересным, но в данный момент вторичным. В данный момент важно успеть на выручку. В дальнейших колебаниях и размышлениях нет никакого смысла. Андрей рванул с места в карьеры через несколько секунд уже был на полпути к парочке. Квестеры определенно выигрывали забег у мертвяков, и видимо по этой самой причине в ход игры опять вмешалась третья сила. На опушке леса вдруг возникла высокая худощавая фигура в сером облачении и с типичным для серых оружием в руках. Вечный противник мастера игры вновь решил сыграть не по правилам, зато с гарантией. Он поднял своё оружие и прицелился в спины Касперу и Шурочке. То, что на линии огня оказались несколько десятков зомби серого не смутило. Ударной волны должно было хватить на всех. Андрей невольно поднажал, ускорился насколько смог и одновременно поднял перед собой на вытянутой руке пакаль. Бликующее закатными отцветами зеркало заставило мертвяков притормозить и сбиться в кучу. Догадливая Шурочка тоже достала пакали, сложила их и вытянула руку перед собой. Так она и полетела, когда Серый все-таки выстрелил, и ударная волна, разметав мертвяков, словно ветер тополиный пух, швырнула Шурочку прямиком на Андрея. Лунев как смог поймал девушку, а левой рукой умудрился схватить еще и пролетавшего мимо Каспера. Но удержаться на ногах не сумел. Троица совершила бреющий полет над полем и едва не долетела до места, где от зомби отмахивались Бибик и Муха. К сожалению, рухнули на землю Андрей, Шурочка и Каспер метрах в пятидесяти от друзей. К сожалению, потому что в момент приземления само собой вышло так, что Шурочка стукнула зажатыми в руке пакалями по артефакту в руке у Андрея, и троица тотчас исчезла из островной зоны. А Муха и Бибик остались.